а все запасы уничтожены. Похоже, публике с лондонской базы никто про это не сообщил. И эта информация получена от... От одного старика по имени Брэд Дэниелс, обитающего в доме престарелых. Он тогда там работал, кое-что видел и знал как Бена Парди, так и Айрин Крамер. Мы отправили туда охрану, чтобы за ним присматривать».